Левел три. Лапин, к телефону! Саша подскочил к столу и взял трубку. Саня, здорово! Это был Петя Итакин из Госплана. Ты сегодня приезжаешь? Вроде не собирался. Начальник сказал, что сейчас кто-то из госнаба с новыми программами приедет. Я почему-то решил, что ты. Не знаю, сказал Саша. Мне пока ничего не говорили. Это ведь у тебя к Абрамсу три лишних файла. У меня. «Значит, точно тебя пошлю. Ты меня дождись, если я выйду. Ладно?» «Ладно». Саша повесил трубку и пошел на свое рабочее место. Рядом за резервным компьютером сидел командировочный из Пензы и сосредоточенно бил из лазера по эргонской ракетной установке, которая уже почти повернулась в позицию для стрельбы. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись безрадостные пески Старглайдера. «Как там у вас?» — вежливо спросил Саша. «Плохо!» — отвечал командировочный, с гримасой, стуча по клавише. «Очень плохо!» «Если вон та штука...» И вдруг все скрылось в ослепительном огненном смерче. Саша отшатнулся и закрыл лицо ладонью он сделал это совершенно инстинктивно, а когда сообразил, что с ним самим ничего случиться не может, и открыл глаза, командировочного рядом уже не было, а на полу возле стула тлела пола пиджака. Из-за шкафа выскочил Борис Григорьевич, швырнул меч на пол и, подтянув полы длинного плаща, который он перед схваткой надевал поверх панциря, принялся затаптывать испускающий вонючий дым кусок ткани. Рогатый шлем борис григорьевич изображал мрачное японское божество, и выбитый на металле оскал в сочетании с хлопотливыми и какими-то бабьями движениями большого нежного тела был довольно-таки страшным. Ликвидировав зародыш пожара, Борис Григорьевич снял шлем, вытер мокрую лысину и вопросительно поглядел на Сашу. — Все, — сказал Саша и кивнул на экран, на котором мигала досовская галочка. — Вижу, что все. Ты мне его вызови снова, а то у нас еще акт не подписан. У Бориса Григорьевича звонил телефон, и он, не договорив, кинулся за шкафы. Саша пересел за соседний компьютер, вышел на драйв «А», из которого торчала поганая болгарская дискета «Гостя», и вызвал игру. Дисковод тихо сужужжал и через несколько секунд в кресле снова появился мужик из «Пензы». «Когда на вас ракеты летят», — сказал Саша, — «вы на высоту лучше уходите. Из лазера больше одной не собьешь, а эта штука пачками бьет». «Ты не учи, не учи!» — огрызнулся тот преподаватель к клавиатуре. «Не первый год в дальнем космосе!» «Тогда автоэкзек себе сделайте», — сказал Саша. «А то вас каждый раз вызывать особо времени ни у кого нет». Кость не отзывался. На него шли сразу два шагающих танка, и ему было не до болтовни. Вдруг из кабинета начальника послышались грохот и крики. «Лапин!» — зревел за шкафом Борис Григорьевич. «Ко мне срочно!» Когда Саша убежал, Борис Григорьевич стоял на столе и отбивался мечом от крохотного китайца с детским лицом со скоростью швейной машинки, тыкавшего в него пикой. Саша все сразу понял, кинулся к клавиатуре и с размах уткнул пальцем в клавишу «Эскейп». Китайц замер. «Ох, — сказал Борис Григорьевич, — ну и дела. Пятого Дана вызвал, по инерции нажал. Думал, она тип монитора запрашивает. Ну ничего, сейчас разберемся с ним». Или нет, потом разберемся. Ты вот что, сейчас сбрось на дискету расширение к Абрамсу и поезжай в госплан. борис Емельяновича знаешь? Я ж ему Абрамса и ставил, — ответил Саша, — залотделом на шестом этаже. Ну, знаешь, такая отлично. за одной договора подпишешь. Бери прямо с папкой. Еще он тебе дискету... Из-за шкафов плыхнула ослепительным огнем, несколько раз грохнула и сразу же завоняла паленым мясом. — Что такое? — Да опять это ты с пензой. Похоже, на пирамидальную мину попал. — Ладно, завтра утром вызовем, а то второй час вон и грохот. — Езжай, он тебе дискет удаст с арканоидом, ну и ты сам погляди, что у них там нового, понимаешь? саш повернулся был к двери, но Борис Григорьевич удержал его за рукав. — Подожди, — сказал он, надевая шлем, — ты мне еще нужен. — Когда я кия крикну, нажми клавишу. — Какую? — А без разницы. — Он зашел за спину замершему в выпаде китайцу, встал в низкую стойку и примерился мечом к его шее. — Готов? — Готов, — отворачиваясь, — ответил Саша. «Кия — Кия! Саша ткнул в клавиатуру, раздался резкий свист, что-то хрустнуло, стукнулось о пол и покатилось, а следом упало что-то тяжелое и мягкое. — Теперь иди, — хрипло сказал Борис Григорьевич, — и не задерживайся, работы много. «Я в столовую хотел пойти, стараясь глядеть в сторону», — сказал Саша. «Пойдя лучше сразу, там и пообедаешь». Саша вышел из-за шкафов, подошел к своему рабочему месту, ногой отшвырнул оплавленные очки гостя под батарею, сел за свой компьютер и сбросил на дискету все, что было нужно. Потом, ложив дискету в сумку, встал и неторопливо пошел по усеянному обломками каменных плит к коридору, привычно перепрыгнул через ловушку, повес на руках, спрыгнул на нижний ярус, поднял с полу узкий разрисованный кувшин и припал к его горлышку, думая о том, что до сих пор не знает ни того, кто расставляет эти кувшины в укромных местах подземелья. Никуда исчезает кувшин, когда он выпивает содержимое. Дорога на четвертый уровень была знакома до мелочей — И Саша шел, прыгал, подлезал и подтягивался совершенно механически, думая о всякой ерунде. Сначала ему вспомнился зам начальника второго под отделом малой древесины Кудасов, давно уже дошедшего игре от руаткаттер до восьмого уровня, но так и не сумевший припрыгнуть через какую-то зеленую тумбочку. Из-за этого он, как говорили, и оставался вечным замом у нескольких ракетами, пролетевших на повышение начальников у которых это получилось, если не совсем сразу, то, во всяком случае, без особых усилий. Потом Саша стал думать о непонятных словах Итакина, сказанных в одной из прошлых встреч, что вроде какие-то ребята давно раскололи его игру. Непонятно было, что Итакин имел в виду, потому что игра была колотой уже тогда, когда Саша ставил ее себе на винт. Потом впереди медленно поднялась вверх дверь четвертого уровня, и Саша шагнул в оказавшийся за ней... Вагон метрополитена.